глава 34 сглатываю а Ещё раз моргаю в горликом это это реально машка вот такая ко мне пришла а я я черт с работы вернулся ещё не успел даже переодеться и ничего только решил накатить водки блин потому что ну потому что вчера мы целовались и девчонки нас застукали а я потом видел их радость и варюшка меня обняла прижалась так и сказала лапочка как же я жду, что ты снова будешь жить с нами?» куколка моя, я-то как жду!» И Кирюха подмигнула, мол, «Всё пучком, пап!» А Маша... Маша после ужина сказала, что ей надо отдохнуть. Ушла в свою комнату и... Всё. Нет, я на секс рассчитывал, но всё-таки. Хотелось как-то попрощаться нормально уже, договориться о новой встрече. Кира пошла за Машей, когда я на пороге стоял, вернулась и сказала, что мама спит. Ладно. Неприятность это мы переживём. Главное, что с мёртвой точки сдвинулись. С мёртвой, чёрт. Я почти забыл, что Машка того. Это настолько несовместимо с ней. Смертельная болезнь и моя Маша. Как? Почему? Она же такая живая, такая. Ничего. Бабло я соберу, не вопрос. Помогут друзья, если совсем жопа. У кого-то есть фонды. Подключим, всё будет. Главное, чтобы жива. И относительно хотя бы здорово Лучше, конечно, чтобы совсем здорово но... В общем, я даже доктору Товию Сергеевичу позвонил. Он ответил туманно, мол, врачебная тайна, этика. А потом так прямо мне сказал. «Вы любите жену Станислав Игоревич? Просто любите. По-настоящему, только без «б», и все у вас будет хорошо. А я и готов любить. Очень хорошо готов и без «б», хотя не очень понял, что это значит и что имеет в виду доктор. После звонковики сидел полчаса в недоумении. Маша с ней. Моя Маша пошла на выставку к моей... Хм, невесте. Ладно, но Машины вопросы. Понятно, что Викусина приглась. Я-то ей рассказывала в красках, как Мария, мою любовницу. Ну, то есть ту самую случайную Катю провела через все круги ада. И к родителям ходила, и в институт. Вот так. Обличитель девушек с низкой социальной ответственностью. Борец за моральный облик нации. Я надеялась, что с Викой Машкой этого не будет повторять. Слова Вики меня слегка шокировали. и Я ей скажу всё честно, Стас. Про наш с тобой обман. Да, конечно, говори. И вообще, вы, конечно, оба. Те ещё фантазёры. Что? Ничего, Стас. Погода хорошая. Думаю, вам нужно быть вместе, только ты уж, Стас, того. Чего? Не продолбей опять счастье своё. И отключилась. Нормально. А я весь день потом на работе сам не свой. Только и думал, как скорее всё разгрести, приехать домой, накатить и... и... к Машке хотел поехать. Сам. Ну, то есть с водителем, конечно. Я на работу теперь езжу с водителем. Так удобнее. Я его не отпустил ещё. А она сама тут нарисовалась такая... роскошная. Реально, просто нереальная. Я всё-таки накатил. На голодный желудок. Немного, ну но... Грамм 150 Или стакан. Чёрт. Маша красотка. Почему-то на ум приходит... «Умирающий лебедь. Она ведь точно у меня как лебедь. Белая, стройная, с длинной шеи, статная, роскошная. Умирающая. Хрена с два. Не дам ей умереть. Всё, сделаю. Будет жить моя Маруся. Я, конечно, баран, идиот. Главное, зачем? До сих пор вопрос мучит Зачем? Не меня одного, кстати. Собирались тут с мужиками как-то. Я ещё не знал, что Маша того. И с Викой только началось. Так просто общались». Ну и разговорились мы с пацанами за ревность. Как один у нас Пашка говорит «именно за». Выяснилось, что изменяли почти все. Два оказалось честных. Витёк и Жорка. Ну, Жорка тот такой. Простой парень, не красавец, не бизнесмен. В институте вместе учились. Жена у него такая тоже. Танюшка простецкая, но приятная трое детей. Посмеялся Жорка над нами сначала, мол, «Кто мне даст?» А потом так серьёзно, типа... «Да вы что? У меня Танюшка. Она такая...» «Мужики! Она как разденется. У меня горло перехватывает. Неужели это всё моё? И я это всё могу?» Танюшка его деваховитная всегда была. В плане фигуры. Там грудь необъятная. Я не очень люблю, когда так много. Но даже у меня при виде неё слюна образуется, как представишь. Реально это богатство. Да ещё и сама она любит это дело. В отказ не идёт, голова у неё, короче, не болит. Это тоже большой плюс. В общем, Жорку мы поняли. А Витёк? Витёк – красавец-мужчина. Такой алан Делон, или скорее Брэд Питт. Бабы на него всегда гроздями вешались, а двое не было. с Первой женой он года четыре прожил. Развелись. Вроде как устала она ревновать. Женился через пару лет второй раз, и вот уже больше десяти лет живёт со второй женой. На вопрос о верности улыбнулся, плечами пожал. «Да просто я её люблю и всё. Зачем мне кто-то ещё? Погоди!» Недовольно перебил Макс, который также в стадии развода из-за измены. «Ну я тоже любил! И что, любил?» «Нет, Макс, не любил. Если бы любил, ты бы просто не смог!» Витёк так просто и философски ответил, потягивая пиво из бокала. «Даже слегка снисходительно. Тут уже я не выдержал. Подожди, я тоже любил Машу!» Тебя ты любил, Стас. Мою историю Витька знал хорошо. У вас были трудности, я помню. И вот ты свою любимую женщину в самый трудный момент сдал. Слил просто. Это любовь. Хотелось ему возразить вмазать так, чтобы носом кровь. И в то же время я понимал, что он прав. Не любил я. Недостаточно любил. Так, так нельзя. Сейчас только по прошествии времени начинаю осознавать, Ведь нет ничего сложного в том, чтобы быть любимой женщине верным. Просто любить надо и все. Любить. Смотрю на Машку сейчас и понимаю. Люблю. Сильно люблю. Маша, Машенька, Маруся. Руки к ней протягиваю, прижать хочу. Блин, Тихонов, ты что, выпил? Маш, да, пять капель, правда. Устал просто. Вижу, как ее передергивает. Сникает вся. Маш, я сейчас это, холодный душ, я в норму приду. Все будет, Маш. «Погоди. Холодный душ. Сейчас я тебе сделаю. Холодный». И смотрит так. «Блядь. Всё совсем плохо, да? Совсем?» Машинально беру бутылку, наливаю в стакан, грамм сто накатываю. Чёрт. Тёплая, сука, и горькая. «Хватит, Стас, остановись!» «Маш, ты скажи, всё плохо, да? Я... я всё продам, слышишь?» «Я уже договорился. Всё продам. Деньги будут. Поедешь в Израиль или куда там все идут лечиться». В общем, врачи есть лекарства. Да всё будет, Маш. Только чтобы ты жила, слышишь? Понимаешь меня? Я тебя люблю и хочу, чтобы ты жила. Да здорово я, Стас. Жить буду. Что? Не понимаю. Водка по пищеводу уже стекла горячёток, затуманила башку. Что там Машка сказала? Я не болею, Стас. Я тебя обманула. Как? А вот так. Не болею, не умираю. Жива, здорова и жить собираюсь долго и счастлива». Она усмехается. «Чёрт, стерва. Хороша же. Красивая, живая». Что она говорит? «Улыбаюсь, как придурок, хотя до меня не сразу доходит. То есть как? Как не умираешь? Серьёзно? Очень серьёзно, Тихонов. Вот так? Ладно, я пойду. Подожди, Маш, ты же... Ты пришла? Пришла. А ты пьяный, извини, не вовремя. Хорошо ещё, что один, без бледей. Маш, ты чего? Ты... Ты с ума сошла? Да я... «Я только тебя, я...» «Вижу. И помню, как ты только меня...» «Маш, хватит, а...» «Начинаю агрессировать, потому что реально уже бесит. И я для неё и так, и эдак, а она...» «Хватит. Наверное, реально хватит, Стас. Что-то у нас с тобой... Всё через одно место. Может, и правильно, что я, что мы...» «Что правильно? Ты с ума сошла!» «Правильно, Маш, я люблю тебя. Я понял, что значит тебя любить...» Просто любить, понимаешь? Я... Я для тебя всё. Всё, что хочешь, Машка. Бросаюсь на неё, как медведь. Облапать хочется, загробастать всю. Потому что моя. Моя и всё. Остальное похрену. Разберёмся с остальным. Главное, моя. Пусти, Стас. Фу, противно, пьяный дурак. Отворачивается, отпихивает, а потом... Потом просто начинает реветь, как девчонка, лицо закрыв. Маш, Манюня, ну... «Девочка моя, перестань!» Голос у меня совсем пьяный. Да и сам я. «Пусти! Дай мне уехать сейчас, пожалуйста!» «А, Стас!» «Никуда я тебя не отпущу, Маш, всё! Останешься у меня!» «Я не останусь, не могу! Не хочу!» «Тогда я... Я тогда с тобой поеду, слышишь?» Хорошо, я не разделся. И водителя не отпускал ещё. Набираю ему. «Я не поеду с тобой, Стас! Ты пьяный совсем!» «Пять капель же, Маш! Ну, Маш!» Я водителя вызвал, он отвезёт. Я не хочу, чтобы ты ехал. Не хочу, чтобы девочки тебя такого видели. Маш, да я протрезвею сейчас. Всё нормально будет, слышишь, Маш, а ты... Ты правда приехала, да, чтобы... Ммм... Негриво ухмыляюсь, как дурачок. и Ещё что-то соображаю. Хотела меня Машка моя, да? Хотела. У нас с ней было всегда отлично. Просто супер. Блядь, как я мог ей изменить? Десять минут, и мы едем молча в моей тачке в темноте. Машка дышит так тяжело. Бедная моя, она же болеет, черт, я. И тут у меня словно фонарик в башке загорелся. Я здорова, Стас. Жить буду. Я не болею, я тебя обманула. Что? Твою ж мать. Поворачиваясь к ней, смотрю внимательно, мгновенно трезвее. Погоди, Маш, то есть как это ты здорова?